Глава 12. Магия, бунт и войны света. Второе кольцо. Царицын. Царицынский аэропорт. Три часа спустя. Последние полторы недели пролетели настолько быстро, насколько это вообще возможно. И именно они оказались самыми тихими за все время. Но так или иначе, Хельга неоднократно докладывала, что многие князья были недовольны таким резким становлением прибывших альвов. Само собой, вслед за этим начало ходить множество различных слухов на данную тему. Начиная с того, что нельзя верить так называемым порождением катаклизма, и заканчивалось все тем, что романовы в очередной раз задумали подмять многое под себя. Но на досужие сплетни знать и их пересуды и зарождающиеся интриги было плевать. Некоторые до сих пор хотели наладить любой контакт с иномирцами. К тому же отдельные дворяне еще длительное время будут решаться на какие-либо действия. Пока что максимум начнут гадить из-под тяжка. Более решительные телодвижения нужно ожидать от противоборствующих мне глав и князей. Ведь их, похоже, не шибко и волновали гарантии, что дали боярские рода. Слегка изумляло молчание святош. Но что-то мне подсказывает, что от всего произошедшего так и несет той самой стихии света. Вот только патриарх до сих пор молчал. Неужели это то, что я думаю? Будем играть в подковерные игры? Интересно и забавно. Как ни странно, но в Москве Карс и Симона погостили всего пару дней и на третьи сутки сам патриарх под контролем третьего тайного отдела отбыл в Царицын, чтобы налаживать быт сородичей. А Симона после полного восстановления своих сил отправилась с Лидом за ним на помощь к своим ученицам. Лишь один Рострик изъявил желание остаться в Москве, и то после того, как я показал ему свою обустроенную мастерскую. Само собой, старика чуть удар не хватил после всего увиденного, и на протяжении нескольких дней Тот уже не вылезал из своего подземного укрытия. Но вынужден согласиться, что с поставицами резиденции артефактор был учтив и на прием пищи прибегал самым первым. Даже успел чем-то развлечь Риту, Лизу и Лисиц. В общем, как по мне, Рострик провел свою интеграцию успешнее всех, ведь обустройством артефакторов в Царицыне руководил его старший ученик Касрос. У Симоны, если не ошибаюсь, тоже была главная подопечная по имени Эфия, которая отвечала за многое в ее отсутствии. Но хранительница воды, в отличие от бережащего старикана, чем-то напоминала заботливую любящую мать, поэтому надолго покинуть своих девочек не могла. В общем и целом, с императора ныне у Альвов было все, но именно это все и требовало обустройства. «Ха-ха-ха! Мое почтение начальству!» Вдруг раздался веселый и довольный бас Кострова, который вывел меня из задумчивости, стоило моему силуэту появиться в проеме личного самолета. Правда, в уже избитой манере тут моментально получил увесистую затрещину от Вадима, но на него это никак не подействовало, и парень лишь еще шире улыбнулся. «Угомонись — Угомонись! — прошипел раздраженно Соловьев, но уже в следующем мгновении изумленно приподнял брови. — Захар, ты один? Как видишь, пожалые плечами продолжая спускаться вниз по трапу. Да и зачем мне сопровождение, если здесь есть вы? Я ведь уже говорил, в царице не дела ведете вы. В Москве девочки и Хельга. Или тут нужна помощь? Ваша пятерка уже не справляется? Да ты не горячись так, шеф. У нас, у нас все хорошо. С чуть боязливой усмешкой выпалил Костров, делая пару шагов назад. Где Ярослав и Ваня? «У Тулаева!» — в улыбке Соловьев. «Деловая беседа!» хм, «Неплохо, растете!» — расслабленно хмыкнул я, ловко запрыгивая в машину. «Все четко, Захар. Кровавый лазер становится все популярней!» — затараторил оружейный фанатик. «В распоряжении сейчас почти 60 работоспособных воителей, 15 еще на обучение. Заказы летят как из автомата. Наши изгои-воители показывают хорошие результаты. «От предложений слишком мелких кланов приходится уже отказываться», вставил свой пять копеек Вадим, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Как только доведете до сотни, сформируйте десять равных отрядов, сразу начнете полное вторичное переобучение. Больше людей не набирать». После недолгих размышлений дал я свое распоряжение. «Покажите им техники низкого уровня. На это время откажитесь от всех заказов». Перед Новым годом я вновь проведу для вас следующий мучительный инструктаж. От полного осознания ситуации лица обоих ротаев резко дернулись, но перечить они не стали. Что хочет Улаев? Почему не обратился в приеду? Готов нанять сразу три наших отряда на два месяца в качестве стражей. Говорит, что его люди в Илевстане прорядила какая-то могущественная тварь из пятна, как раз плеядников. Смертность изгоев с участием ребят из кровавого лазаря всегда низкая. Парни его вводят в курс дела сейчас. С гамбетами сотрудничаем в полной мере. К тому же твое княжеское имя сейчас на слуху, и многие уже связали тебя с прибывшими альвами. Количество желающих воспользоваться нашими услугами растет. Да и Самтулаев хочет с тобой встретиться. Надо же, это хорошо. Я считал, что мало кто решится вести со мной беседы до да Хольма Ганга. С ним давно необходимо было переговорить. Слушай, Шеев. «Можно нескромный вопрос? Ты только не злись, хорошо?» Вдруг заблел Костров, не решаясь встретиться со мной взглядом. «Валяй!» а, ну ты и... Ты и Маша Устинова, вы... Она как бы твоя... Вы с ней... того?» Запинаясь, произнес парень. «Леонид, не мемли, спроси нормально», — спокойно отрезал я, повысив тон. «Ты спишь с Машей?» Вдруг выплел парень невольно бледнее, косясь на друга. «Нет, не сплю. Для меня она хорошая подруга», — объяснил я. «Хочешь поухаживать? Ухаживай. Ответит взаимностью, у вас что-то получится. Поздравляю. Посмеешь обидеть, отрежу голову и скормлю твое тело дворнягам. Все понял?» «Я с ней некуда, шеф!» Широкой лучезарной улыбкой выдал парень, облегченно выдыхая, а его сердце в любой момент готово было вырваться из груди. Ох, бездна, герой-любовник, чтоб меня. Что случилось в квартале Альвов? Непонятно, Захар. Поджав губы, недовольно обронил Соловьев с мрачнейшим взглядом. За всем решетников в квартале приглядывает, вместе со своими людьми. Там и мышь сейчас не проскочит. Но все началось с утра. Их две, может, уже три сотни под кварталом. Все простоледины. Кричат, бежат. Требуют убраться по рождениям катаклизма прочь. Ведут себя, словно ненормальные. Решетников послали его? Это интересно. Жаль только Светлый князь и все еще на поправке, и всем занимается Олег. Резерв у Потемкина хоть и пришел в себя, но в остальном он все еще немощный старик. «Почему как ненормальный?» — нахмурился я. «Они как ступи сорвали, шеф, хуже бешеных собак. Прибежали табуном, и со временем их все прибывает». «Орут, кричат, злятся, вопят во всю глотку до посинения, что боятся жить с темными тварями под боком», — быстро заговорил Костров. «Как пить дать нормально И чего, эмаль, вы сделали? Ничего вроде бы». «Кто бы сомневался, конечно, но все это странно, очень странно. И почему от это всей этой истории несет скверным дерьмом со знакомым привкусом?» «Вадим, поднажми». Повторять дважды тому не пришлось, потому как секунду спустя скорость машины увеличилась на порядок, а развеивающиеся гербы московского рода Лазаревых уже делали остальную работу за водителя. Где-то в Царицыне. Разговор трех неизвестных. Вышестоящие докладывают, что в город прибыл князь Лазарев. — отозвался тихим шелестящим тоном один из мужчин, стоя в тени царицинских трущоб третьего кольца. Причем один. «Неважно, этот выродок все равно ничего не сможет поделать с происходящим. Ведь он человек, хоть и соглашусь, что совсем необычный». Проговорил следом другой голос, заметно моложе и гораздо живее. «Жеребий брошен. Собранный скот нам очень хорошо поможет». Это Лазарев притащил этих никчемных темных тварей в нашу империю. По-хорошему его тоже надобно прикончить как можно скорее. А ведь слухи твердят, что у него вскоре свадьба. Этот урод совсем ничего не боится, и живет на широкую ногу. Прикончим. Рано или поздно, но прикончим. Либо мы, либо габсборг на Хольмганге, либо озверевшая знать. Раздались тихие надменные женские нотки, откуда-то неподалеку. «Свадьба лишь фарс, как по мне. А ежели она и состоится, то его так называемые жены станут совсем скоро вдовами». «Ладно, хватит болтать», — резко скомандовал первый, быстро двинувшись вперед, а голос его тотчас стал суровее. «Выдвигаемся. Мы должны быть ближе, иначе связь будет утеряна. Действуем, как только отдадут приказ». Второе кольцо Царицын. Квартал Аливов Сам квартал Оливов был возведен на окраине Царицына, примерно на границе первого и второго кольца, но относящийся именно ко второму. Напоминал собой небольшой огороженный и тщательно охраняемый жилой комплекс из двух- и трехэтажных домов, в которых и расселялись новые жители со всем своим нажитым имуществом в смежной стигме. Да и располагался он совсем недалеко от поместья Риты, в котором с моего посыла нынче и проживала вся львийская верхушка. Правда, до нужного места мы так и не доехали. Просто не смогли, потому как недовольных таким соседством жителей царицына оказалось чересчур много. Да и вынужден признать, что людей здесь было далеко не пара сотен. Минимум четыре, а то и больше. Причем люд здесь был полностью разношерстный, но целиком состоящий из простолединов. «Прочь! Прочь! темные твари! Порождение катаклизма! Сдохните!» Крики, визги, шум, вопли, различные возгласы и оглушительный гомон по всей прилегающей округе. Причем скандировал народ одно и то же, будто пластинка заела. Поэтому и создавалось в массовой недовольства. недовольство. К тому же в одном Лёня был прав. Все как один орали, будто резанные до посинения при этом не щадя своих глоток. Безна что за горлодеры сраны? Но почему мне кажется это настолько странным? Лишь через некоторое время, когда за действие взялось поле, до меня наконец дошло, чем именно смущало мою рианорскую суть и все происходящее. Эмоции. В толпе численности более четырехсот душ присутствовали всего-навсего лишь три эмоции. Злоба, ярость, сильное раздражение. И, по-видимому, эпицентром таких чувств были альвы. Я готов был поверить во многое, но такое почти за сотню прожитых лет видывал впервые. Это был наигранный абсурд, всеприсутствующий не более чем пригнанный скот. В своей первой жизни я участвовал и в более масштабных бунтах и восстаниях. Да чего только арабский бунт в одних угорах стоит. Текли реки крови. Во имя угорских бесчинств численность рабов насчитывала более пары миллионов разумных душ. И вот там-то была масса различных эмоций. А тут всего три. вязочка получается. Ведь такого в принципе не может быть, чтобы все присутствующие чувствовали одно и то же. А все остальное было чрезвычайно притуплено. Даже самые непоколебимые фанатики на такое не способны. Неужели это то, что я думаю? Нет, нет, нет. Такой чепухой Реонорца с хорошей эмпатией не проймешь. Какой же все-таки смердник сподобился на такое чудо? — Пойдем-ка пройдемся, — усмехнулся я, покидая быстро машину и держа курс на массовое скопление людей. Похоже, назревает нечто интересное. — Расступиться! Имперский князь Лазарев пожаловал! — рявкнул во всю глотку Соловьев. Вот только его крик попросту погряз в громогласных воплях и на него никто не обратил внимания. Ха, ха ха ха еще интересней. Да будет так. Покажись, алая дрянь. Магическая аура за доли вдоха вздыбилась до самых небес, а граммоподобный звук стрекочущей молнии напрочь перекроил всю крикливую людскую какофонию. И только после устроенных спецэффектов, в начале ближней, после все остальные ряды живой массы, стали шарахаться прочь от моей ауры, как от прокаженного животного, а стоило зашагать вперед, как пространство стало становиться все больше. К -к «Князь! Палач империи! Князь Лазарев! Кровавый Лазарь!» Рвавший глотку недовольные индивиды, что располагались впереди, а задачи за спину и завидев княжеские гербы на моей одежде и на машине позади. Шокированным видом продолжали расступаться до тех самых пор, пока я не дошел до заградительного отряда третьего тайного отдела. Вот только за краткие мгновения своего шествия эмоции присутствующих так и не сменились. Они лишь усилились моим появлением. Однако что-то их заставляло все еще здраво мыслить. Все эти люди были в своем уме, просто кто-то усилил их негативные эмоции и перенаправил в нужное русло. Занятная техника и, похоже, очень редкая, раз жандармы ведут тебя так спокойно. Стоп! Если это магическая техника, значит, она должна быть на основе какой-то стихии, либо силы духа. Нужно сконцентрироваться и раскинуть как можно дальше рианорское поле. Однако стоило прикрыто мгновение веки, как знакомый голос почти сразу вывел меня из медитативного состояния. «Захар Александрович, ну зачем же сразу нагнетать?» Спокойно осведомился Решетников, быстрым шагом минуя огромные ворота входа в Ольвийский комплекс. — Как можно, Сергей Петрович? — усмехнулся я, преодолевая на пару с Вадимом и Леней заградительную линию жандармов под вновь разгорающиеся крики, собравшегося за спиной Люда. — Вы ведь понимаете, что во мне нельзя вмешиваться. Могут поползти различные слухи, что вы запугиваете обычных людей с помощью своей силы. Чуть скривив лицо, тихо прошептал мужчина. Императору это не понравится. Вам не стоит вмешиваться. Вас более чем хватает недоброжелателей. Может пострадать ваша репутация. Хватит вам, Сергей Петрович, я здесь лишь гость и прибыла смотреться. Переживай за своих друзей Альвов только и всего. Влезать в ваши дела, не имея права. Единственное, что меня смущает, расслабленно оборонил я, демонстративно поворачиваясь к агрессивно настроенным протестующим. Так почему они не сильно страшатся вашей формы? У нее весьма кровавый авторитет. Хотел бы знать, невзрачно чеканил капитан третьего отдела, а по всплеску эмоций было понятно, что мужчина сам находился в недоумении оттворившегося бедлама. Если не утихомирятся и не разойдутся сами в течение часа, то придется разгонять. Как понимая, делать это нужно будет аккуратно, чтобы не было жертв, а то мало ли чего. — усмехнулся понятливо я, к его княжича. — Я ведь вам говорил, знаете, те, кто выше, не дремлют и могут использовать любую смерть себе на пользу. Поэтому мы вечные козлы отпущения. Нам не просто так дали прозвище имперских цепных псов. Можете проведать своих друзей, они как раз обустраиваются. С любезным видом указывая на врата, проговорил Решетников а после щелчком пальцев подозвал ко мне знакомую парочку. «Илья, Женя, проводите князя к патриарху!» Давненько не видел Кочкина и Федотова, соскучился даже. «Благодарю вас, Сергей Петрович!» Вот только договорить фразу до конца я не успел, потому как в этот самый момент на границе сознания забрежили сразу три тщательно скрытых и весьма странных ауры, которые собрались активировать по ощущениям нечто очень дряное. Дряное на основе стихии света. так вот, значит, откуда ноги растут. Это ведь подарок судьбы. Покажись, алая дрянь, постулат Реонорского берсерка. Сила духа и маги за доли вдоха слились воедино, а мощная аура подскочила к своему пику, чем знатно напугала рядом стоящих жандармов. Князь, вы что, уду. Однако его выкрик совпал с активацией той самой дряни, а затем не прошло и секунды, как негативные эмоции протестующих возвысились до самых небес, и в потонул в яростных возгласах людей, которые на всем ходу рванули в сторону жандармов, словно дикие голодные звери. «Отряды!» — закричал капитан третьего отдела, моментально переключаясь на вспыхнувший бунт сотен людей. «Никого не пропускать! Магию не применять!» — Лишь пленять! — Леоня, Вадим, за мной! — скомандовал кровожадной улыбкой я, резко рванув в нужную сторону. — Не отставайте! — Закат династии. — Живо! Уходим! Нас кто-то заметил! Яростно выплюнул первые строицы, беря под контроль выпускаемую стихию. — Я точно ощутил концентрацию внимания на нашей группе. «Нам нельзя себя раскрывать, иначе будут проблемы. Уходим, живо!» «Нам нужно закончить технику», — свирепо прошипела единственная девушка. «Ее нельзя прерывать!» — возмутился второй. «Я сказал, нужно уносить ноги! Бросайте все!» — рявкнул раздраженно командир. «Живее! Разрывайте потоки!» Не прошло и десяти секунд, как троица неизвестных, Лавируя между вечерними улочками и переулками Царицына, смещалась в сторону трущоб третьего кольца, при этом мастерски заметая следы, развеивая манации своих ауэр и меняя маршруты, чтобы запутать своих преследователей, если таковые вообще имелись. Ведь именно им прекрасно известно, на что способны жандармы-светляки из третьего тайного отдела. Передвигались люди с быстрой и неуловимой скоростью, и час спустя уже находились в конечной точке своего маршрута трущобах Царицына. «Архип, свет тебя задери! Что это было?» Тяжело дыша возмутилась девушка, бенгла срывая со своего лица маску и разъяренно подскакивая к своему командиру. «Что ты там устроил? Мы с Антоном почти исполнили технику до конца. Зачем ты нам помешал?» «Мы натравили этот скот на жандармов!» Поддержал свою соратницу парень, который, подобно девице, сорвал изменяющий артефакт со своей весьма молодой физиономией. «На этого не хватит надолго!» «Заткнулись оба! Знаете свое место!» процедил холодно пожилой мужчина. «Не перед жалкими игуменами мне ответ нести. Лишь перед его святейшеством могу оправдал...» Правда, пожилой мужчина так и не договорил до конца, потому как в следующий момент раздались громкие хлопки, а следом послышались едва уловимые шаги. Затем из вечерней тьмы соседнего переулка разнесся веселый мужской голос, на который вся троица разом обернулась. — Так, так, так. Значит, вот какие крысы нынче пошли. хе, -хе забавно. Вдруг хохотнул незнакомец. В тьме труще по полусумраке глаза мужчины сверкнули темно-алым холодом, и тот внимательно оглядел троица с ног до головы, а после медленно и вальяжно зашагал навстречу. «Это действительно забавно. Да в вашей команде света больше, чем во всем царицинском княжестве. Впечатляет, господа, и...» Сместив глаза чуть левее, тот обратил взгляд на женщину. дамы. «Уходите быстро!» — рявкнул грозный архип на своих спутников. «Это Лазарев!» «Все так. Палач империи, он же Лазарев Захар Александрович к вашим услугам». Удовлетворенно засмеялся парень с нотками легкого безумия в голосе, продолжая свое шествие и сделав очередной шаг вперед. Его учужденное лицо оказалось освещено слабыми лучами луны. «Вы затеяли знатный бедлам со своей стороны техникой на основе света. Честно сказать, я сначала и не понял ничего. Даже спутал это с магией разума, а вас менталистами. Но оказалось, нет. Тут нечто иное, нечто... «Интереснее. Хотя мне по большому счету полевать. вдруг отмахнулся спокойно князь. «Вы посмели покуситься на мое и моих знакомых. Смотрю, в последнее время у шка совсем не тонка». «Захлопни свою пасть и дьявола! Ты прибыл как нельзя вовремя!» А затем женщина с яростью обратилась к своим товарищам. «Убьем его и избавим патриарха от проблем!» <смех> — ха Какая свирепая Мегера! — Ну, да ладно, так будет еще забавнее. Надменно расхохотался Лазарев, обнажив зубы, а взгляд его вновь сверкнул свирепым темналым цветом, а по рукам и одежде заплясали искры молнии силы духа. — Вы меня знаете, а вот я вас нет. — Нехорошо как-то. — Но дайте угадаю, вы ведь. И улыбка князя стала напоминать... Настоящий звериный оскал. Знаменитые церковные светозарные, которых святуши целуют взад, днями напролет. Не так ли?